Литка сегодняшняя именинница, преданно льнула к нему. Он обнимал ее по-хозяйски небрежно, просто потому, что рука его лежала на спинке дивана. И когда литка наклонялась вперед и брала с праздничного стола бутерброд или шпротинку, ложку оливье или фужер с алазанью, становилось видно, как дрожат от волнения ее пальцы. И трудно было представить, что эти пальцы изо дня в день творят точную водонепроницаемую, противоударную механику о восемнадцати камнях. Ева сидела, прикрыв глаза, подперев красивую голову красивыми, уже вполне женскими руками, и рассеянно слушала то ли музыку, то ли мягкое горение вина в себе. Две пары танцевали, скрутившись жгуты, поодаль от стола. Дима глядел на темные контуры яблонь в окне. Сердцем он был уже в пути, но не прийти на Литкин день рождения права не имел бывшая одноклассница и одновременно подруга двоюродного брата. Он и познакомил их. Позади была дурацкая церемония, когда Шут втолкнул его в главную комнату дачи и стал скалясь орать. «Честь имею представить! Брательник из Красного Питера! Студент, художник! А ну налетай, продаётся художник! Настоящий, не гулящий, честен до скуки, любит науки!» А Ева смотрела из-под лоби, а Литка кудахтала радостно. «А мы помним. девушка правда? Дымок, присаживайся, дорогой ты наш. Как хорошо, что завернул!» Позади была основная масса бутылок, позади поздравления, дарения. Оставалось ждать. «Во что бы ты ни стало, надо уехать завтра дневным», — думал Дима. «И позвонить ей уже завтра». Он вспомнил тот вечер нежный сиреневый сумрак ее квартиры, пропитанный тревожным ароматом ее духов. Дима сам был насквозь пропитан этим тревожным воспоминанием. Её родители уехали куда-то, и после очередного экзамена они пошли к ней. Они были вдвоём, говорили, смеялись, дурачились, даже играли в морской бой, как дети. Но время от времени он позволял себе невзначай дотронуться до её руки. Однажды даже до шеи, и чуткие его пальцы до сих пор ощущали прохладную гладкую кожу, лёгкую пульсацию крови и едва ли не души. Когда он ушел от нее, автобусы и трамваи уже разбрелись по лежбищам, и домой он добирался пешком через благоуханные леса тех. От Шверника, от Лесного. Ночные песни пели оглушительно, со вполне объяснимым восторгом. Дима его разделял. Через мосты он успел проскочить на попутке Перед уходом он предложил ей отдохнуть пару недель вместе. Приятель звал его в гости в Одессу, и она сказала, «Забавно, я буду иметь в виду». В ящике Диминого стола в Ленинграде уже лежали два билета на одесский поезд. Даже отсюда, за шестьсот километров, они, казалось, светили, как негасимый маяк. «Завтра я ее увижу», — думал Дима. «И скажу, во вторник едем. Просто так и скажу, как будто все само собой разумеется. И она будет рада, будет рада. Во что бы то ни стало нужно уехать дневным. Десять дней не виделись». Стариковский закряхтев, шут поднялся, добрел до горки подарков на комоде и пригляделся. Выдернул фоторепродукцию нефертитиной головки, посредством которой канцелярские магазины и киоски «Союз печати» вот уже больше года приобщали людей к прекрасному. Издевательски вгляделся в обветренный веками профиль. Из нагрудного кармана ковбойки достал фломастер и вдруг принялся размашисто писать поперек портрета. Лидка вскочила. «Шут!» наш шут успел. Когда Литка подбежала, он скалясь, перебросил картинку Димке. Поперёк изображения подбородка и шеи многотиражной красавицы тянулось жирно и завитушечно. «Как ни крутите, не вертите, но вся же шлюха не фертите!» Дима отдал поруганный подарок подбежавшей Литке. Она глянула. «Идиот!» — сказала она с обидой. «За что ты её?» — спросил Дима. «Шут?» Походкой Юлы Бриннера, подпружинивая шаг и чуть разведя неподвижные руки, вернулся на место. Надломленно сел. «Надоело», — сообщил он. «Затрепали, аж лоснится». «Она не виновата», — проговорила Литка, жалостливо разглядывая репродукцию. «Не виновата» с злобой переспросил Шут. «Муж держава спасал. Один-одинешенек против свора аппаратчиков. А у нее одно. их на тончик что ты нынче молчаливенький? А посмотри, котик, какую диадемку мне почтительнейше поднес председатель Мемфисского горкома. А не пора ли нам полежать голенькими?» Лидка уже хихикала. Она смеялась, кажется, любой, даже самой плоской о Шута. «А если ему удавалось отмочить что-то стоящее, прямо падало». «Козел!» — глухо произнесла Ева, не открывая глаз и не поднимая лица с ладоней. «А из нее мне идеал творят, эталон! С какой стати? Право слово, ведь в том же Египте была Хадшипсут. Наряжку не хуже, да и человек дельный, настоящий правитель, лучше многих мужиков. Понастроила сколько. И не сфинксов дурацких, а для дела». «В документах так и писали. Повелитель верхнего и нижнего царств. В мужском роде». «Всё ты знаешь», — с неприязнью сказала Ева. «Умный какой. Что-то лидка твоя на эту хат мало похожа». «Естественно. Будь она в мужском роде», — оскалился шут, — «я б её зарезал». Димка, не выдержав, негодующе фыркнул. «Что?» — взъярился шут. «Конечно». Но я и не предлагаю ею восхищаться до вековечных соплей. Скажи, дитя моё, ты эталон